Глава седьмая. Небольшое окно между пациентами, стараюсь использовать с пользой для себя, пытаюсь привести в порядок мысли после стычки с Богданом, помешиваю кофе в изящном фарфоровом стаканчике, ложечка стучит о стенки тонко, пронзительно и раздражающе. Надо бы перестать, но я продолжаю, наблюдая, как кофе закручивается в маленькую спираль в центре стакана. Откуда эта нелепая тревога внутри? Глубокий вдох, глоток. Горьковато сладкий вкус обжигает небо, пробивается теплом сквозь комок нервов, стоящий в глотке. На минуту становится легче, а потом опять. Обиды, злость, тревога. Круг замыкается. Богдан. Не могу перестать думать о нем. Глупо. Все это глупо. Прошло ведь уже три года. Целых три года. Люди за это время успевают построить карьеру, создать семью, найти новую работу, с нуля начать жизни. А он, похоже, даже на миллиметр не сдвинулся с той точки кипения, в которой я его оставила. Пытаюсь внушить себе, что так даже лучше. Но именно это, его холод, его ненависть и презрение, поможет мне поставить точку там, где до сих пор было многоточие. Но мне страшно признать. Нет, оно не помогает. Я ведь прекрасно понимаю, почему он так смотрит на меня. Знаю, почему фыркает при любом моем слове, обесценивает мои знания, будто его личная миссия доказать мне, что я здесь никто. Это все понятно. Гораздо хуже то, что мне не удается его игнорировать. Его взгляд прожигает насквозь, даже если я стою к нему спиной. А колкости он отпускает по-мастерски, что ему даже не нужно повышать голос, чтобы выбить почву у меня из-под ног. Нет ничего хуже, чем когда войну тебе объявляет человек родной и близкий, знающий досконально все твои стратегически слабые места. Господи, мне только работать с ним не хватало. Слово за словом, мысль за мыслью я упираюсь в очевидное. и Если так будет продолжаться, я просто не выдержу. Я же знаю, как это работает. Ненависть в воздухе растет, давит, перекрывает кислород. Ненависть плохо поддается лечению временем. Она лишь усиливается, пока не найдет выхода наружу. Делаю еще один глоток, и горячий кофе обжигает губы. Секунда болит трезвит. Может уехать? Почему нет? Я ведь давно уже об этом думала. Красноярск, конечно, неплохой город. Но что меня здесь держит? Может покрутить глобус, закрыть глаза, откнуть пальцем в случайное место? снова стать чужой в новом городе, искать, создавать, заново строить. Это ведь лучше, чем оставаться здесь и каждый день ощущать эту ядовитую атмосферу. Я смогу? На секунду я закрываю глаза, откидываюсь на спинку кресла. Хм, смогу, наверное. Но почему я чувствую, что бегство будет еще большим поражением? Почему я не могу просто уйти, оставить все это позади? Он все равно считает меня слабой, неспособной, не стоящей даже капли уважения. Вот это и останавливает. Глупо. Не его мнение, не его фырканье. Глупо позволить всему этому определять мою жизнь. Три года. Все три года я пыталась убедить себя, что он для меня больше не существует, что я двигаюсь дальше, что у меня, как и у него, новая жизнь. Но вот он здесь. Рядом, совсем близко я понимаю, что угола себе все эти три года. Богдан все еще в моей голове. Все еще внутри. И он ненавидит меня. А я люблю. Делаю глубокий вдох. Не думать, не думать о том, как сложно теперь будет. Не думать о том, как сильно он влияет на меня. Надо собраться. Просто собраться и заниматься тем, что я умею лучше всего. Помогать людям. Телефон звонит, на экране высвечивается имя Артема, нашего анестезиолога, которого мы в коллективе между собой называем Айс, за его хладнокровие и невозмутимость. «Да?» «Женя, готовься сменить коллегу. Безапелляционно». «Что-то случилось?» «Таня не может найти причину кровотечения. Пули, плиз!» «Бегу!» «Бросая трубку и мчусь наверх». Предоперационный ждет медсестра. Быстро стягиваю себе себя одежду, забираю из ее рук стерильный хирургический костюм, под шапочку убираю все волосы, на лицо маску, закрывающую рот и нос. После – халат, который медсестра помогает завязать на спине. Мою руки, обрабатываю антисептиком, давая им обсохнуть на воздухе. Давайте перчатки. Вытягиваю ладони вперед. Медсестра подает стерильные перчатки, ловким движением надевает одну, другую, Проверяют, чтобы они герметично сели на рукавах халата. Вхожу в операционный блок. Богдан стоит у головы пациентки. Он нагружает операционную комнату своими короткими резкими приказами. Череп пациентки вскрыт. Изнутри блестит кость черепа. В воздухе висит густое напряжение. Давление 85 на 50. Долго не протянет. а не отводит взгляда от мониторов. «Жень, я все проверила» матка, трубы, яичники. Все цело. Таня сводит брови над переносицей. Кровотечение есть, но я не понимаю, где. Я везде посмотрела. Значит, не везде. Было бы неплохо, если бы вы приступили к работе, Евгения Сергеевна. Сидит Богдан. Подхожу к операционному столу вплотную. В голове прокручиваю возможные причины кровотечения и план действий. Время на счету. И каждая минута может стоить этой несчастной жизни. «Жень, надо было сразу тебе пойти», — шепчет Таня. «Нормально все». Таня не выходит на экстренные операции, только на плановые. Так что неудивительно, что растерялась немного. «Бывает. Она молодая еще, три года практики. Сатурация падает. Тянет айс. Даю кислород. Таня, ретракторы, дай мне доступ к матке. Отсос, тяну руку». Медсестра вкладывает инструмент. Зачищаю пространство в малом тазу, убирая сгустки крови. Все равно не видно. Крови слишком много. Пинцет с тампоном. Давление падает. Раздаются спокойный голос Айса. Стабилизируй. Мне нужно время. Начинаю инфузию допамина. Вентилирую с повышенным давлением, чтобы компенсировать гипоксию. Побыстрее, Евгения Сергеевна. Мы спасаем мозг. А без давления это не имеет смысла. «Здесь нет кнопки «Ускорить», Богдан Андреевич. Помолчите и дайте мне делать свою работу». Убираю очередной сгусток, напряженно вглядываясь в поле. Руки Тани, сжимающие ретракторы, заметно дрожат. «Смотри, повреждение спряталось за параметрием. Венозное кровотечение. клещи. Быстро! Давление 75 на 40», сообщает Айс, «уходит». Держи. Сердечный выброс снижается. Поднимаю дозу норадреналина. Большая потеря крови. Аккуратно фиксирую сосуд. Еще не затянули? Сейчас. Шовный материал, киваю медсестре. Айс, показатели. Ушиваю вену. Давление стабилизируется. 90 на 50. Хочется выдохнуть с облегчением. Но не позволяю себе. Выдохну после. Проходит несколько долгих минут. И, наконец, я поднимаю глаза. Готово. Кровотечение остановлено. «Айс, что там?» «Сатурация 97%. Снижаю дозу норадреналина до поддерживающей. Гиподинамика стабилизировалась. Продолжаю мониторинг». «Отлично. Таня, зашивай и заканчивай здесь. Поправьте угол освещения», – просит Богдан, склоняясь над головой пациентки. Приступаю к установке субдурального дренажа. Разворачиваюсь к выходу. Хорошо, что все-таки нашелся специалист, который может с этим справиться. Со злостью разворачиваюсь на пятках. Ваш сарказм сейчас крайне неуместен, Богдан Андреевич. Это не сарказм. Правда. Хорошая работа. Я не вижу его лица, почти полностью скрытого за маской и хирургической шапочкой, но глаза... Его глаза серьезны, и в них действительно нет насмешки. Размыкаю губы, чтобы ответить, но тут же поджимаю их. Киваю. Выхожу из операционной, стягиваю перчатки и развязываю ленточки халата за спиной. Остатки напряжения, наконец, начинают отпускать мое тело.